Она угасла, не приходя в сознание. Из ее отрывочного, бессмысленного бреда можно было заключить лишь, что ее воспаленный мозг тяготит одна идея о ее замужестве с князем. Когда вместо единственной любимой дочери, которой Анжелика Сигизмундовна посвятила всю свою преступную жизнь, перед ней вдруг очутился лишь похолодевший труп, ни одна слезинка не вылилась из почти остановившихся чудных глаз этой загадочной женщины, И лишь на мраморно-бледном лице ее появилось выражение непримиримого озлобления, да так и застыло на нем. Она несколько времени пристально глядела в полуоткрытые глаза покойницы, затем почти спокойно, тщательно закрыла их и отошла. Месть преступной матери Сергей Сергеевич ничего не знал о болезни Ирены. Анжель взяла клятву с доктора Звездича никому на свете не говорить о ней. «Я не доставлю ему удовольствия знать, что Ирена умирает из-за него и что я через него схожу с ума от отчаяния», — думала она. «Но эти мучения, Боже, какие страшные права они дают мне, и как он мне дорого за них заплатит». Князю было, впрочем, и не до того, чтобы наводить справки, а Степан, утешившийся тем, что его сиятельный барин в душе весьма довольный, доставленный ему его наперстникам случаем уязвить лишний раз Анжель, вернул ему свое расположение, не получая дальнейших инструкций, почти забыл о существовании дома на Зелениной улице. Сергей Сергеевич, отправив Ирену и проводив барона, поехал обедать в дом своей старшей дочери, и все свое утреннее раздражение излил в сцене со своей младшей дочерью, сцене, о которой мы знаем со слов самой книжной Юлии, рассказавшей ее Виктору Аркадьевичу в их последнее свидание у него в кабинете. Отец решил, как мы знаем, увести ее за границу и через две с небольшим недели привел это свое решение в исполнение. Отъезд Сергея Сергеевича и княжны Юлии состоялся накануне дня, в который были назначены похороны, так безвременно отошедшей в вечность Ирены Владимировны Перелешиной. На Варшавский вокзал проводить отца и сестру приехала графиня Надежда Сергеевна со своим мужем. Князь был по обыкновению весел и спокоен, не обращая, видимо, ни малейшего внимания на свою попутчицу, сидевшую рядом с ним за одним из столов зала первого класса с лицом приговоренной к смерти. Высказав однажды ей свою непременную волю, Сергей Сергеевич по своему обыкновению не считал нужным повторять ее, что было бы для него неизбежным, если бы он задал вопрос о состоянии духа его дочери. Последняя, твердо решившаяся на борьбу, собиралась силами и по возможности отдаляла ее начало. Ее лицо красноречиво указывало, чего стоило ей это приготовление. После первого звонка отец и дочь уселись в отдельное купе первого класса. Наконец раздался третий звонок, и поезд отошел от станции, напутствуемой прощальными возгласами, и маханием платков со стороны провожающих, в числе которых стояли на платформе граф и графиня Ратицыны. Согласно составленному им маршруту, князь должен был остановиться на несколько дней в Варшаве, куда вызвал управляющего своих имений в северо-западном крае, одно из самых обширных из которых находилось в нескольких десятках верст от этой бывшей польской столицы. С убийственным хладнокровием, производившим на окружающих худшее впечатление, нежели самое страшное отчаяние, Распоряжалась Анжелика Сигизмундовна приготовлением к похоронам и самими похоронами своей дочери, которые и устроила соответствующим ее любви к покойнице великолепием. Отпевание и погребение произошло в Новодевичьем монастыре в присутствии Анжелики Сигизмундовны, рыдавшей на взрыд, и близкой кума помешательству Едвиги Викентьевны Залесской и доктора Петра Николаевича Звездича, глубоко потрясенного, как повестью жизни Анжелики, рассказанной ему ею самой, так и событиями последних дней. Когда гроб с останками несчастной молодой женщины опустили в могилу, засыпали ее землей, и над ней вырос буквально целый холм живых цветов в венках и букетах, Анжель все еще без слезинки, в восстановившихся глазах, с одним и тем же как бы застывшим выражением лица подняла рыдавшую, распростертую перед могилой едвигу под руку, довела ее до кареты и, распростившись с Петром Николаевичем молчаливым крепким пожатием руки, отправилась домой. Вернувшись в упустелую квартиру на Зелениной улице, наполненную той тягостной атмосферой пустоты, которая появляется в домах, когда из них только что вынесен покойник, Анжелика Сигизмундовна заперлась в своей комнате и несколько часов не выходила из нее.